Глава двадцать седьмая. Утро началось с мягкого света, пробивающегося сквозь шторы в спальню. Эльмар, как обычно, проснулся первым и, стараясь не разбудить сладкоспящую Мариту, направился на кухню за кофе и булочками. Лиана, вчера с трудом впихнувшая в уставшую парочку ужин, сегодня решила побить все рекорды по ворчанию. «Завтрак готовить или сразу в отходную яму скинуть?» «Не злись». расмяялся Ильмар задорно подмигнув девушке. Завтракать мы обязательно будем. И булочки у тебя просто чудесные, пахнут так, что пальцы съесть можно. Немного развеселив служанку, юноша побежал с подносом наверх, к Марите. Та уже проснулась и сидела на кровати, жадно принюхиваясь. Аромат кофе и булочек витал по дому, возбуждая аппетит. Когда кружки опустили, последовал другой, не менее любимый ритуал, начинающийся с выбора платья. Потом Эльмар аккуратно натянул на стройные ноги Мариты чулки, и его пальцы по-прежнему слегка дрожали, когда он касался её кожи. Затем он помог чародейке надеть туфли, тщательно застегнув ремешки, как будто это было самое важное дело дня. В столовой их уже ждал завтрак. Набравшаяся новых сил Лиана опять принялась ворчать, расставляя тарелки. «Вчера пришлось одной ходить в деревню за закупками», бросила она недовольный взгляд на парочку. Еле дотащила всё. Хорошо местные парни помогли. Но сегодня я иду на мельницу, там помощи ждать нет кого. Ильмару нужно заниматься зельями. Нахмурилась Морита, только в её голосе чувствовалась неуверенность. У нас много работы. Но мешки с мукой сами до дома не дойдут, почувствовав намёк на слабину, возразила Лиана. Запасы на зиму надо пополнять. Осень на дворе. Ильмар, чувствуя себя немного виноватым, предложил: Может, я помогу Лиане до обеда, а потом вернусь к зельям. Марита скептически скривилась, хотя и понимала, что зимой таскаться на мельницу будет сложнее, и цены станут вдвое дороже, так что лучше закупиться сейчас. Древнее зло приходит и уходит, а булочки к кофе и хлеб к обеду хочется всегда. Поэтому после завтрака Ильмар отправился с Лианой в Золотой Бор, на мельницу. Весь путь туда и обратно девушка как всегда болтала без умолку. рассказывала о своих планах на зиму и жаловалась на то, как тяжело ей одной справляться с хозяйством. Ты бы хоть иногда помогал, а то всё с черадейкой возишься. С лёгкой ревностью выдала она, пользуясь тем, что Эльмару с двумя мешками муки на спине было сложно что-либо возразить. Скинув мешки в погреб, парень отправился в лабораторию. Чувствовал он себя загнанной лошадью и хотел только одного пасть и лежать, долго-долго, пока спина не пройдёт и руки ныть не перестанут. Но у Мариты были другие планы. Она усадила Ильмара на пол, так же как и вчера, заставив снова сконцентрироваться и слушать шум леса. Сначала юноша слышал лишь дыхание черадейки и тиканье старинных часов на стене. Потом до него донеслись звуки с кухни. Леана готовила обед. Вскоре Ильмар уловил шум дождя и порадовался, что они успели вернуться до его начала. Вот забурлила изумрудинка, зашелестели остатками листьев в деревьях. И вдруг откуда-то со стороны Золотого Бора раздался зов. Сначала едва уловимый, как шёпот ветра, он постепенно становился всё громче, звеня в ушах и отзываясь в самой глубине души. Это не был какой-то конкретный звук, скорее ощущение, чувство, требующее двигаться вперёд, туда, откуда зовут. Прислушавшись получше, Ильмар понял, что призыв идёт из серебряной рощи. Это эхо переносит его через изумрудную в золотой бор. Обернувшись в своём видении лисом, юноша помчался через густой лес, где деревья шептались друг с другом, а дождевые капли с трудом пробивались на землю. Ильмар бежал всё дальше и дальше, до самой границы с моховой топью. Вокруг неё кружил туман, переливающийся как жидкое серебро. Из серебристо-серой дымки навстречу юному лисёнку вышел огромный серебряный лис с глазами, горящими как две луны. Он выглядел величественно и одновременно пугающе. Юноша замер, чувствуя, как взгляд зверя проникает в самую глубину его существа. «Рад видеть тебя, наследник защитников Серебряной рощи. Я Аэра Тенка», — произнёс дух, внимательно разглядывая притихшего лисёнка. «Мой род веками стоял на страже этого места, но теперь пришло твоё время». «Ты уверен, что я достоин?» Сравнив себя и огромного лиса, Эльмар на краткий миг засомневался. «Я сделаю всё, что в моих силах, но мне немного страшно. Ты достоин, потому что готов сражаться. А страшно было даже мне!» — рассмеялся Айра. «Теперь ты будешь не один. Плохо, что слуги Зельгарона знают о тебе и постараются уничтожить ещё до Великой битвы». «А кто такой Зельгарон?» Конечно, Ильмар мог спросить об этом у Мариты, но чародейка лишь читала легенду. Сейчас же перед ним стоял участник тех давних событий. Много веков назад, когда багряный лес был ещё молод, а магия только начинала проникать в его глубины, в мховых топях пробудилось древнее зло. Существо, рождённое из гниения и страха. Оно стремилось поглотить весь лес, превратив его в царство смерти и разрушения. Его дыхание отравляло землю, а прикосновение превращало живые существа в бездушных слуг тьмы. И тогда я встал на его пути. Мои девять хвостов сияли лунным светом, а глаза горели серебристым пламенем. Айра прилёг на землю и всё равно смотрел на лисёнка сверху вниз. Я сражался с ним несколько дней и ночей. И мне удалось заточить его в древний камень вечного молчания. Но цена победы оказалась слишком велика. Я истощил свою магию до предела. Однако успел скинуть камень на дно болота и создать магический барьер, чтобы зло никогда не смогло вырваться. Ильмарт то ощущал себя мальчишкой, слушающим сказку перед сном, то замирал, осознавая, что всё это и вправду когда-то было. Битва, камень, магический барьер и смерть победившего героя. Спустя столетия магические силы, удерживающие Зилгарона, начали ослабевать, а его слуга нашёл способ разрушить барьер и освободить демона. Айра прижал к голове уши и оскалился. Коварс собирается выполнить ритуал разрушения оков, для которого ему нужны три ключевых компонента: кровь королевской семьи, Символ власти и связи с землей. Слеза духа леса — чистая магия природы. Серебряный свет луны — энергия, которая когда-то питала меня. Кровь и свет у него уже есть. Не дай ему заполучить слезы духа леса, иначе Зельгарон освободится, и тьма поглотит все, что ты любишь.